Глава 3 Пока Дэнни наливал виски, я собрался с мыслями. Доставая сигареты из кармана куртки, сохнущей на спинке барного табурета, я посмотрел, сидит ли все еще за своим столиком тот джентльмен. Он был на своем месте и, похоже, не сдвинулся ни на дюйм. Довольно странно, ведь его не обслуживали ни разу за тот час, что я здесь находился. Дэнни поставил передо мной стакан с выпивкой. «Я сделал затяжку». «Итак, Клаус», — начал Дэнни с улыбкой на лице. «Я правильно произношу твое имя?» «Достаточно правильно. Я помешал кубики льда в стакане». «Я предположил, что в этот раз ты захочешь холодного виски». Дэнни все еще улыбался. «Твои инстинкты не подвели, спасибо», — я улыбнулся в ответ. «Так что? Вернемся к твоей истории?» Итак. Большую часть своей жизни, кроме, конечно, последних нескольких лет, я прожил очень несчастливо. Почему-то глубоко внутри меня всегда жила грусть. Другими словами, я совсем не чувствовал счастья. Что бы ни происходило, хорошее или плохое, счастье не приходило. И с этим ничего нельзя было поделать. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, вам нужно знать всю историю, но в то же время ее нельзя рассказать, не рассказав в начале этой части. Я покачал головой. Дэнни обошел стойку, взял табурет, отнес к своему месту и сел на него. «Клаус, я вижу проявление твоих чувств, но не слышу рассказа о них», — сказала Нина. «Одни лишь воспоминания о тех днях навевают на меня печаль», — тихо ответил я. «Разве окружающие не замечали твоей печали?» — сочувствующе спросила Нина, очевидно, помогая мне продолжить. «В общем-то, эта часть не важна», — ответил я. Что же до счастья, каких только способов достижения его я не перепробовал за много лет. Я даже наблюдал за другими людьми, чтобы понять, что приносит им счастье, а затем повторял эти действия. Например, я заметил, что влюбившись или купив новую машину, люди становятся счастливыми, по крайней мере, на какое-то время. И хоть список того, что приносит людям счастье, оказался довольно длинным, я перепробовал практически все. Это может показаться странным, Но в моем случае ничто из этого списка не работало. Наоборот, порой мое несчастье еще более усиливалось, потому что я не получал ожидаемого результата. Например, пошел я как-то покупать новую машину, ожидая, что стану счастливым. Купил ее, просидел в ней два или три часа, ожидая, когда же нахлынет поток счастья и радости, но ничего не произошло. Я не стал счастливее, чем до покупки машины хотя у других все иначе. Несмотря на неудачи, я не оставлял попыток. Я много искал, прочитал сотни книг о медитации, силе ума, управлении разумом, позитивном мышлении, книг о любви, книг о жизни, различные книги о помощи себе, но ничто не помогало. Что-то отсутствовало во мне самом.